Глава восьмая. Ну что, Боря, готов? Усмехнулся я, садясь в машину. Борис тем временем безуспешно пытался справиться с галстуком на своей белоснежной рубашке. Он явно нервничал и так неловко дергал за него, что в какой-то момент мне даже стало немного страшно, как бы он не придушил себя этим галстуком. Выглядишь так, будто тебя на эшафот ведут. Честно говоря, я себя так и чувствую. вымученно произнес Борис. Он поправил воротничок, повертелся и скривился еще больше. «А еще эта фигня!» Он снова дернул за галстук. «Она меня душит!» Я хмыкнул. На самом деле Боря действительно выглядел знатно. И костюм, который он прикупил до сегодняшнего вечера в одном из лучших магазинов в Адуца, сидел на нем как влитой. Кажется, это был первый раз, когда мой водитель так старался выглядеть безупречно. Я про себя подумал. Жаль, что не взял с собой скалу. Особенно учитывая, что на приеме у Гордеевых наверняка появятся какие-нибудь личности, которые в свое время пытались убить моего деда. Было бы забавно понаблюдать за их реакцией на появление скалы. Ну да ладно. Скала предпочел потратить вечер на более важные дела – Чем пялятся на кислые лица аристократов, которые когда-то пытались его убить? Пока мы ехали за Анастасией, Боря продолжал потихоньку ворчать. Он говорил, что под эти бесполезные шмотки не наденешь бронежилет. А еще ему не нравилось, что пиджак сковывает движение и мешает нормально рулить. «Ну вот, наконец-то приехали», — сказал Борис, останавливаясь у невысоких кованых ворот. Я вышел из машины. Не сказать, чтобы особняк Разумовский был заброшен, но выглядел достаточно уныло. Трава на газонах нуждалась в стрижке. Кусты, которые когда-то были аккуратно подстрижены, теперь разрослись и загораживали вход в беседку, а деревянные перила, что тянулись вдоль дорожки, ведущие к входу в особняк, частично сгнили и нуждались в замене. Но в целом все было более чем прилично. Дверь открылся тот же слуга, что и вчера. «Прошу вас, господин», — сказал он и пропустил меня внутрь. «Анастасия готова?» — уточнил я. «Да, господин», — кивнул слуга. «Напомните, как вас зовут?» «Фредерик», — он слегка поклонился. «Фредерик», — улыбнулся ему, — «передайте Анастасии, что я ее жду». Слуга поклонился и, развернувшись, засеменил по коридору. Я воспользовался моментом, чтобы осмотреться. Наметанным взглядом отметил потертости на коврах, потеки на обоях, трещины на мраморном полу, которые не появляются просто так. В особняке чувствовалась легкая неухоженность и некоторая заброшенность. Но в то же время я видел, что это место не запущено окончательно, а скорее требует небольшого вмешательства, чтобы вернуть ему былую роскошь. Интересно, сколько денег можно выручить за продажу этого всего? Пронеслось у меня в голове. Ведь если аристократическая семья начинает продавать свое имущество, то это значит, что все действительно очень плохо. А когда все плохо, то наживаются на этом только рейдеры и барыги». Я представил, как этот дом может выглядеть после того, как сюда въедет новый хозяин. Скорее всего, первым делом он прикажет вывести весь этот антиквариат, заменив его бездушной новой мебелью. Но ну, картины, гобелены и статуи отправятся либо на аукционы, либо в частные коллекции. Анастасия появилась через несколько минут. Я моргнул. Затем моргнул еще раз, на всякий случай, потому что на мгновение мне показалось, что могу ослепнуть. Вот только дело было не в ярком свете, а в самой Анастасии. Если вчера в повседневном платье она выглядела красиво, то сейчас в длинном вечернем платье синего цвета девушка была просто сногсшибательной. Открытые плечи и глубокое декольте, юбка платья в пол, из нежной струящейся ткани – которая переливалась при каждом ее движении. Тонкая талия, обтянутая пояском, усыпанным драгоценными камнями. И, как вишенка на торте, россыпь бриллиантов на шее, которые переливались в свете хрустальной люстры. Я замер, пытаясь подобрать слова, но это у меня не получалось. «Извините, я задержалась», — смущенно произнесла она. «Анастасия, ты восхитительна!» Не удержался я и сказал первое, что пришло мне в голову. И увидел, как на ее лице появилась счастливая улыбка. Наверное, каждый человек, который сейчас находился бы здесь, остолбенел бы точно так же, как и я, несколько мгновений назад. «Ну что ж, поехали», — сказал я, протягивая руку Анастасии, чтобы помочь ей выйти из дома. Она слегка улыбнулась и приняла помощь. осторожно ступая на каменную дорожку. «Спасибо», – произнесла девушка и поправила складки своего платья, которое на мгновение зацепилось за выщербленный порог. Фредерик с поклоном закрыл за нами дверь. «Он у тебя молодец», – похвалил я слугу, когда мы уже шли к машине. «Да, Фредерик самый преданный слуга моего рода. Он остался со мной даже тогда, когда все остальные предали нас и ушли». Борис, увидев нас, тут же выскочил и открыл заднюю дверь. «Ваше сиятельство, добрый вечер!» Борис продемонстрировал галантность и, склонившись, указал рукой на заднее сиденье, ожидая, пока Анастасия сядет. «Присаживайтесь!» «И вам, добрый!» — ответила девушка, с улыбкой садясь внутрь. Я сел на заднее сиденье рядом с Анастасией, и Боря, захлопнув дверь, пошел к водительскому месту. Поехали, коротко сказал я, когда тот сел за руль. В усадьбу графа Гордеева. Боря кивнул, и мы тронулись с места. Пока ехали по вечерним улицам Вадуца, я, откинувшись на сиденье, размышлял о том, насколько спонтанно все вышло с Анастасией. Еще вчера я ехал к ней с одной целью — получить подешевки семейные реликвии, а уехал, сделав предложение стать моей ученицей. Причем, что удивительно, она согласилась. И согласилась как-то легко, даже слишком. Возможно, она увидела во мне некую надежду. Ее род по факту был опальным. Да, титул у нее оставался, но и только. Все остальные привилегии и, что самое главное, деньги, род Разумовских потерял. На Анастасию велась постоянная охота. Различные представители местной знати от мала до велика хотели взять ее в жены, чтобы унаследовать титул или подмять под себя остатки былого величия Разумовских. Сама же Анастасия была широко известна своими отказами. Ей делали предложения люди с титулом и без, богатые и не очень, молодые и старые, но графиня всем отказывала, и отказывала жестко. И от этого ее согласие выглядит еще более неожиданным. Впрочем, я сам нисколько не жалел о своем предложении. Ее дар камня, который, как оказалось, был лишь надстройкой над магией Земли, был второстепенным. Куда важнее был ее талант архитектора. Вчера, пока мы пили чай, она показала мне чертеж одного здания, над которым она работала. Подумать только, это был проект 120-этажного здания? Причем проект был полностью проработан. В нем были учтены все мелочи, включая нагрузки, ветровые потоки, сейсмическую активность, ну и прочее. Его раскритиковали, с грустью тогда сказала Анастасия. Назвали проект нежизнеспособным. Я же, осмотрев чертеж, подумал, что критики были либо слепые, Либо завистливые. Потому что я, глядя на него, увидел талант. Настоящий талант, который можно развить и превратить в нечто потрясающее. Для мага Земли сила, конечно, важна. Но без таланта, без умения видеть форму и красоту в камне, в металле, самой Земле, вся эта сила ничего не стоит. Ты можешь быть силен, как демон». Но если твоя фантазия ограничена четырьмя стенами и соломенной крышей, то грош тебе цена как архитектору. Твое место — рыть ямы, строить заборы и прокладывать дороги. А если ты можешь создавать такие проекты, от которых захватывает дух, тогда ты не просто маг, ты творец, ты архитектор. И Анастасия Разумовская была отличным архитектором, просто еще не догадывалась об этом». Внезапно я заметил, что девушка, сидящая рядом, была напряжена. Ее тонкие пальчики нервно теребили край сумочки, а глаза были полны неуверенности. «Ты волнуешься?» – спросил я. Анастасия вздрогнула, как будто очнулась от сна, и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Да, Теодор», – призналась она, и голос ее дрогнул. «Сейчас мы уже едем, и я...» «Не уверена, что правильно поступила. Наверное, я поспешила, когда согласилась составить вам компанию». «Вот как!» – сделал я удивленное лицо. «Неужели моя компания кажется тебе настолько ужасной?» «Нет-нет, что ты!» – поспешила заверить она, но тут же добавила, слегка нахмурившись. «Просто я волнуюсь!» Она замолчала, собираясь с мыслями. «Дело в людях, которые там будут». «Боишься встречи со своими?» Я сделал паузу, подбирая слова. «Почитателями?» «Почитателями?» Анастасия скривилась, и ее лицо приняло презрительное выражение. «В гробу я видела такую популярность. Эти ухажеры — еще те мудаки!» Я усмехнулся, про себя отметив, что, похоже, не ошибся с выбором. Если бы Анастасия была одной из тех, кто ищет выгоду, то не стала бы так говорить о своих почитателях. А учитывая, насколько она известна в княжестве, то кандидатов у нее было предостаточно. Не волнуйся, Анастасия. Улыбнулся я, беря ее за руку. Ты решила довериться мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это твое доверие оправдать. Более того, сегодня ты в моей компании. А это значит, что ни словом, ни делом тебе никто не причинит вреда. «Вот как?» – немного успокоилась она. «Будь уверена», – кивнул я. Тем временем машина остановилась у высоких колонных ворот, украшенных гербом Гордеевых, которые открылись, едва мы подъехали. «Ого!» – непроизвольно вырвалась у Бориса, когда мы поехали по аллее, ведущей к особняку. И Имение Гордеевых по сравнению с особняком Анастасии выглядело как дворец из сказки и поражало своими размерами. Высокие башни из белого камня возвышались над аккуратно подстриженными газонами, а вдоль тянулись ряды цветущих кустарников. Фонтан, который, судя по всему, работал на магической энергии, выстреливал вверх струями воды, переливающимися всеми цветами радуги, а затем плавно опускающимся в мраморную чашу. Я оценил работу. Отличная планировка, которая была далека от бездушного новодела. Тот, кто проектировал этот дом, явно понимал толк в архитектуре и старался не гнаться за современной модой, которая испортила немало прекрасных зданий. А еще за всем этим нетрудно было разглядеть желание подчеркнуть богатство и влияние. «Красиво!» – выдохнула Анастасия, тоже внимательно разглядывая окружающую обстановку. «Да», – сказал я, – «с архитектурой тут все в порядке, хоть и немножко...» «Вычурно», – подсказала Анастасия. «Именно. Но сам по себе особняк построен грамотно». Машина плавно остановилась у широкого крыльца, и Боря тут же выскочил, чтобы открыть нам дверь. «Спасибо!» поблагодарила его Анастасия. Я вышел следом за ней и огляделся по сторонам. У входа в особняк, выстроившись в ряд, стояли слуги Гордеевых, которые низко поклонились, приветствуя нас. Они распахнули перед нами массивные двери, приглашая внутрь. У самого входа нас встретила Мария в сопровождении своего хмурого брата Павла, чья правая рука по-прежнему покоилась в повязке. Девушка, в отличие от брата, расцвела, увидев нас. Ее глаза тут же зажглись, а на лице появилась радостная улыбка. «Теодор, я так рада вас видеть!» Она тут же поспешила ко мне и протянула руку для приветствия. «И вам добрый вечер, Мария!» Вежливо кивнул я, слегка пожимая ее руку. «Настя!» Девушка перевела взгляд на мою спутницу, и ее улыбка стала еще шире. «Как давно мы не виделись! Замечательно выглядишь!» Даже в глазах Павла, который стоял рядом с сестрой, мелькнуло восхищение. «И я тебя рада видеть, Маша!» – улыбнулась ей в ответ моя спутница. «А мы как раз с Теодором!» – начала была девушка, но тут же сбилась и с любопытством посмотрела на нас. «Мы приехали вместе!» – пояснил я. Анастасия любезно согласилась оставить мне компанию. Мы вошли в большой зал, где уже собралось множество гостей. «Господин Теодор Вавилонский в сопровождении прекрасной графини Анастасии Разумовской!» громко объявил дворецкий. Мужчины в дорогих костюмах, женщины в роскошных платьях, все они оживленно беседовали, держа в руках бокалы с шампанским, И переводили на нас любопытные взгляды. Я улыбнулся. Своим появлением мы, похоже, произвели фурор. Анастасия, которая шла рядом со мной, слегка прижавшись своим плечом к моему, заметно нервничала. Ее легкое волнение не передавалось мне. Я слишком долго прожил, чтобы бояться какой-то толпы аристократов. «Смотри, как таращится!» Прошептал я на ухо графини. Легонько кивнув на какого-то толстяка, который аж пристал из-за стола, чтобы получше нас рассмотреть. К нам тут же подошел сам граф Василий Петрович Гордеев. Высокий статный мужчина с седыми волосами и проницательным взглядом позволил себе легкую добродушную улыбку. «Теодор, рад приветствовать вас в нашем доме!» Он крепко пожал мне руку. «И Анастасия!» «Какая приятная неожиданность! Давно вас не видел в совете. Прекрасно выглядите, как всегда!» «Благодарю за приглашение», — улыбнулся я. «Теодор», — прошептала Анастасия, когда мы отошли в сторонку, чтобы дать возможность графу Гордееву поприветствовать других гостей. «Я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?» Ее глаза были полны неуверенности, и пальчики все так же нервно теребили край сумочки. Анастасия, улыбнулся я ей в ответ, тебе не о чем переживать. Сегодня ты доверилась быть в моей компании, а значит, с тобой ничего не случится. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых читалась надежда и страх. Но ведь я приложил указательный палец к ее губам, останавливая поток слов. Тс! Расслабься и получай удовольствие! «Обо всем остальном я позабочусь», — сказал я, глядя на нее. «Тут собрались самые влиятельные люди княжества. И ты так уверен в себе?» — прошептала девушка, все еще немного дрожа. «Более чем!» — улыбнулся я и подмигнул ей. Я объел взглядом зал и заметил, что все присутствующие словно позабыли о своих делах и теперь с нескрываемым интересом наблюдали за нами. «Похоже, мы стали гвоздем программы», — усмехнулся я. «И кто бы мог подумать, что Вавилонский...» Я использовал старый фокус с цехом камня, чтобы подслушать интересующий меня разговор. «Какая-то женщина в нарядном платье, которая по цене, наверное, как моя нынешняя усадьба, беседовала с подругами». «Окажется таким сердцеедом. В прошлый раз китаянка, а в этот разумовская». «Да-да, я слышала», — поддержала ее подруга, — «что китаянка — это дочка самого главы одной из самых влиятельных триад Гонконга». «Вот как», — удивилась первая. Я про себя усмехнулся. «Интересно, что еще они слышали обо мне?» «Видели, с кем явился Вавилонский? Разумовская. Давно ее не было видно». Услышал я приглушенный мужской голос из группы мужчин, что стояли недалеко от нас. «А чем он ее подкупил? Деньгами? Говорят, у нее кредиторы на пороге. Неужели все-таки решила найти себе покровителя?» «Деньгами? Смешно. Да он же нищий. Ты лучше посмотри, как она на него смотрит. Похоже, тут дело не только в деньгах». «А китаянка куда делась? Неужели он их меняет, как перчатки?» В какой-то момент я не удержался и повернул голову, в упор посмотрев на говоривших. Трое мужчин, одетых в дорогие костюмы с бокалами шампанского в руках, тут же отвели взгляды. Один из них, пузатый, с красным лицом, поспешил удалиться, делая вид, что он тут ни при чем, а двое других изобразили оживленную беседу, повернувшись друг к другу. Я же про себя хмыкнул и снова посмотрел на другую интересующую меня группу. Семейство Ивановых во главе с самим герцогом. Как только мы вошли в зал, тот сразу перестал улыбаться и теперь сверлил меня ненавидящим взглядом. Женщина, которая стояла рядом, всячески старалась привлечь внимание графа к себе, но он, похоже, вообще ее не замечал, сосредоточившись на мне и моей спутнице. Я невольно улыбнулся. «Все в порядке, Теодор?» Спросила Анастасия, заметив мою улыбку. «Да», — кивнул я. «Просто увидел старых знакомых». «Анастасия, разрешите пригласить вас на танец?» Обратился я к ней, протягивая руку. Она удивленно посмотрела на меня. «Так сходу», — уточнила она. «А почему нет?» — улыбнулся я. Музыка как раз сменилась на вальс. и я, взяв Анастасию за руку, повел ее в центр зала. Мы начали танцевать. Ее тело было легким, она двигалась плавно, следуя за моими движениями. — А ты неплохо танцуешь, — сказала она мне на ухо. — Спасибо, — ответил я. — Было время научиться. — И много времени, — загадочно улыбнулась Анастасия. Я про себя усмехнулся. Настолько много, что ты даже представить себе не можешь. Пока мы танцевали, я активировал свое сканирование. Проверил всех присутствующих. Интересно, что оружие я обнаружил у половины мужчин. И это я не говорю про разрешенные родовые клинки. Кто-то пришел с ножом, спрятанным под одеждой. У кого-то в трости был вмонтирован клинок. А у кого-то за поясом висел пистолет. Женщины же в основном были вооружены ядами. Тут тебе и булавка с ядом, и сумочка, где спрятан флакончик с отравленной жидкостью, и брешь, в которой находилась ядовитая игла. И это все при том, что на входе в особняк стояла охрана. Правда, они были слабыми одаренными, без ярко выраженных способностей, но натренированы были знатно, а еще у них всех имелось оружие, спрятанное в складках одежды или в специальных карманах. Я также заметил несколько скрытых камер, которые были установлены в зале. Похоже, граф Гордеев не на шутку заботился о безопасности своих гостей. Ну, либо же просто следил за ними. Я хмыкнул. «Аристократия! Игры престолов!» Гордеевы же тоже оказались не так просты. Я увидел, что у каждого слуги по два пистолета и нож, спрятанный под одеждой. Причем оружие было заряжено специальными пулями, которые в случае чего могли пробить даже магическую защиту. «Интересная здесь публика», – прошептал я на ухо Анастасии, продолжая с ней танцевать. «Особенно нравится вон тот толстяк с красным лицом и потухшими глазами. Он все время поглядывает на нас из-под бровей, видишь, как напряжен». «Вижу», – кивнула Анастасия. «Это барон фон Шварценберг. Я слышала, что он недавно вернулся из Вены, где проиграл все свое состояние». «Да?» – удивился я. «Говорят, что он играл в казино и задолжал крупную сумму». «Вот как!» – сказал я задумчиво. Теперь понятно, почему барон так пристально смотрел на Анастасию. Наверное, он хотел получить ее состояние, ну, точнее, его остатки». а именно то, что можно выгодно продать. Я немного поменял нашу траекторию, уводя Анастасию в другую сторону. Мы танцевали еще некоторое время, а потом я увидел, как нам направляется мужчина в белом костюме. Тот самый барон фон Шварценберг. Он явно был изрядно пьян и с трудом держался на ногах. Судя по выражению его лица, хотел что-то сказать Анастасии. «Интересно, чего он хочет?» – подумал я, незаметно уменьшая плотность пола под его ногами. Тот споткнулся, потерял равновесие, неловко взмахнул руками и с глухим стуком растянулся на полу, расплескав содержимое своего бокала на проходящего мимо официанта. Гости засмеялись, а Анастасия с удивлением посмотрела на меня. «Что это было?» «Кажется, он перебрал», – пожал я плечами. «Бывает». В этот момент музыка стихла, и мы остановились. Барон фон Шварценберг, которого подняли слуги, направился к выходу из зала, злобно поглядывая на нас. «Кажется, ты только что лишилась одного поклонника», — усмехнулся я. «Жаль», — сказала Анастасия, — «что не все так просто отваливаются». «А теперь...» — прозвучал голос графа Гордеева. «Для наших дорогих гостей огненное представление!» В центре зала появилась группа одаренных с даром огня, которые начали свое выступление. Они создавали из пламени различные фигуры, животных, птиц, цветы. Огненные языки взмывали вверх, извивались, сплетались в причудливые узоры. Зрелище было действительно потрясающим. В этот момент я заметил движение сбоку, и, повернув голову, увидел приближающихся ко мне девушку и мужчину. Это были Ксения и ее отец Роман Ромашков, которые как-то заходили в мою лавку. «Теодор, добрый вечер!» В голосе Ксении чувствовалась неподдельная радость. «Как приятно снова вас видеть!» «И я рад вас видеть, Ксения!» Кивнул ей в ответ. «Давно не виделись, Настя!» Обратилась Ксения к моей спутнице. «Ты так замечательно выглядишь!» «Ксюша!» Анастасия расцвела, увидев подругу. Я заметил, что Роман Ромашков, который все это время стоял, скрестив руки на груди, немного нахмурился и поглядывал на Анастасию с легкой тревогой. «Что-то случилось?» Решил я уточнить у него. «Выглядите обеспокоенным?» «Теодор!» Сказал Роман тихо, понизив голос. «Ты в прошлый раз отличился компанией, но в этот раз у тебя особенно опасная спутница!» Я с улыбкой посмотрел на Анастасию, которая сейчас рассказывала Ксению о своих последних приключениях. Скорее всего, они заключались в том, как она отвергла пару-тройку потенциальных женихов. «Анастасия, вы шутите? Она совсем не производит такого впечатления!» «Да, согласен!» — кивнул Роман. — Вот только опасность исходит не от нее самой, а от тех, у кого на нее уже есть планы. — Хм, а у вас тоже есть на нее планы? — не удержался я и слегка поддел его. — У меня? — Роман расхохотался. — Нет, Теодор, в Лихтенштейне и без меня полно кандидатов для Анастасии. — Ну что ж, — весело заявил я, — тогда им придется подвинуться. — Вы с ней уже в отношениях? — уточнил Роман. — Нет, — покачал я головой. — Она моя ученица, но... — подмигнул я. — Кто знает, что будет дальше. В любом случае, как ученица, она под моей защитой. И если кто-то попытается ее обидеть, ну... Земля ему пухом, как говорится. Роман кивнул и отошел. А я вернулся к Анастасии, к которой уже подошли Мария и Павел Гордеевы. «Настя, я просто хочу сказать», — продолжала рассказывать Мария, — «что отец, он сказал, чтобы мы больше не...» Она сбилась, явно не желая продолжать. «Да, понимаю», — Анастасия грустно кивнула. «Но ты не подумай ничего такого, я все равно рада тебя видеть». Быстро сказала Мария и обняла свою подругу. «Кстати, а пойдемте, я покажу вам свою мастерскую». «Мастерскую?» – удивился я. «Да», – кивнула она. «Я занимаюсь ледяными скульптурами». «Конечно, Машенька, с удовольствием», – ответила Анастасия. «Мне очень интересно». «Тогда пойдемте», – девушка кивнула. Павел Гордеев, немного помявшись, решил пойти с нами. Я еще раз огляделся. Многие аристократы, с кем я встречался глазами, отводили взоры. Другие смотрели на меня с вызовом. Кто-то с презрением, кто-то с интересом. Скажу одно. Равнодушных тут точно не было. И, кажется, мне начинают нравиться эти аристократические игрища. Если нельзя без них обойтись... то почему бы тогда не получить от них удовольствие?